— Репортеров не пущаем! — объявил он и повернулся к ним спиной, явно собравшись уходить. — Полиция! — громко произнес Алик. — Скотланд-Ярд! Старик поперхнулся. — Господи, боже мой! — простонал он. — Что скажет ее светлость? И поковылял под дождем отпирать ворота. Подъехав ближе к дому, Алик понял, почему Дейзи так хотела написать о нем, а еще больше сфотографировать. Черно-белый фасад красотой не уступал гораздо более известному малому Мортон-Холлу. Самому Алику больше нравилась гергианская архитектура, но это не мешало ему восхищаться и этим домом. «Ух ты!» – восхищенно произнес Паппер. «Экая красота!» Алекс со смехом остановил машину рва, по воде которого разбегались круги дождя. Пройдя пешком по мосту, они оказались под входной аркой, и Пайпер подергал за шнур звонка. После довольно продолжительного ожидания им открыл дворецкий, уставившийся на них с нескрываемой неприязнью. «Скотленд-Ярд!» Что-что, а справляться с несклонными к сотрудничеству дворецкими Алик умел. Он решительно переступил порог и только затем сунул тому под нос свое удостоверение. «Детектив, старший инспектор Флетчер». Я расследую смерть вашей горничной, Грейс Мосс. С кем имею честь?» Дворецкий с отвращением покосился на блокнот и карандаш, словно по волшебству оказавшиеся в руках у Пайпера. «Моуди, сэр, я не могу взять на себя...» Констебль Пайпер побеседует с прислугой, а я же займусь допросом членов семьи, начиная с мистера Себастьяна Парселлу. «Не будете ли вы, сэр, так добры подождать здесь? Я посмотрю, дома ли мистер Парслоу. Не обращая внимания на эти слова, Алекс с Пайпером проследовали за Моуди через прихожую и следующую проходную комнату. Заслышав за спиной их шаги, Моуди оглянулся, неодобрительно сжал губы, но промолчал. Он проводил их в длинную комнату с окнами по одной стене и со множеством дверей по другим трем. Остановившись перед одной из дверей, он открыл ее. Мистер Стебасьян, объявил он за могильным тоном, к вам полиция, сэр! Вслед за этим он поспешно ретировался со следовавшим за ним по пятам Пайпером. Алик вошел в небольшой уютный кабинет. Золотисто-желтые драпировки стен, казалось, сделали помещение светлее. На столике у камина стояла доска для игры в нарты. По одну сторону доски сидела, улыбаясь ему Дейзи, а по другую... Почему Дейзи не предупредила его, что Себастьян Парслоу ожившая античная статуя? Стоит ли удивляться тому, что Грейс Мосс не устояла перед таким? Странно, скорее, что для этого ей потребовалось понукание со стороны ее отца и его матери. И стоит ли удивляться тому, что Дейзи он тоже нравится, несмотря ни на что? И найдется ли вообще женщина, способная устоять перед ним? Они сидели за нардами, подобно тому, как сидели за шахматами Фердинанд и Миранда из шекспировской бури. А Алик даже не имел права на ревность. «Черт, однако ему придется проявить в общении с этим молодым человеком особую осторожность». Краски как-то разом сбежали с лица молодого Парслова, отчего лицо приобрело совсем уж мраморный оттенок, так что полному сходству со статуей мешали только голубые глаза и золотистые волосы. Севастьян отодвинул стул и встал, опираясь одной рукой на стол. «Да!» — Детектив, старший инспектор Флетчер из Котланд-Ярда. У меня к вам пара вопросов, сэр, касающихся смерти Грейс Мосс. — Я, наверное, пойду, — произнесла Дейзи с явной неохотой поднимаясь из-за стола. — Нет, — неожиданно произнес Парслову, хотя голос его чуть дрогнул. — Останьтесь, Дейзи. Не думаю, что это надолго, а потом мы сможем доиграть партию. — Как, черт побери, она справится с этим? — Алекс совсем было собрался попросить ее оставить их одних, но тут она посмотрела на него, чуть склонив голову на бок, как малиновка, в надежде на червяка, и он не устоял. Сегодня Дейзи обошлась без пудры и помады, заметил он. Это оставляло на вид мушку, точь-точь, как у красавиц картин 18 века. Она нравилась ему такой. Если Парслоу рассчитывал на то, что ее присутствие защитит его от неприятных вопросов, ему предстояло горькое разочарование. «Будьте добры, присядьте, мистер Парслоу», — предложил Алик. Дейзи тихонько перебралась на кресло в углу, в то время как Парслоу, с беспомощным видом, оглядевшись по сторонам, пригласил Алика занять освобожденный ею стул и сел сам. Алик отодвинул доску в сторону, стараясь не сдвинуть фишки, и положил перед собой блокнот. По правде говоря, он сомневался в том, что будет на этой стадии что-либо записывать, но так выглядело официальнее. Жаль, конечно, что они сидят за столом, так он не сможет видеть рук Парселу, зато газовые рожки над камином достаточно ярко освещали его лицо. Если подумать, допрос — это игра, сложностью не уступающая нардам. С той только разницей, что знать правила в ней достаточно только одному игроку. И насколько мог судить Алик, твердость духа у Парслау, в отличие от его внешности, явно была не мраморной. «Грейс Мосс проработала в Оклс Холли несколько лет. Не так ли, сэр?» Осторожно, начало. «Да, полагаю, так. Не знаю точно, сколько именно. Значит, вы хорошо знали ее?» На мраморных щеках пар с выступил легкий румянец. Вряд ли не уверен, что в бытность ее служанкой я обменялся с ней больше, чем словами словом или двумя. А о чем говорить с прислугой? Могу себе представить, сэр. А после того, как ее перевели в горничные... Ну, разумеется, я видел ее чаще, когда она прислуживала за столом и все такое. Моя мать была ею довольна. Очень умелая горничная, редкое создание. Но в том, что касается бесед... «Боюсь, сэр, меня беспокоят не беседы, а более тесные отношения. Мне дали понять, что покойная находилась с вами в интимной связи». Мрамор раскрошился, как мел. «Я так и знал!» — с отчаянием в голосе пробормотал Парслоу, закрыв лицо руками. «Я знал, что вы до этого докопаетесь!» «Расскажите мне об этом», — посоветовал Алик. «Хорошенькая, жизнерадостная девушка, молодой человек ослепительной наружности. В этом нет ничего неестественного». Парсел вздрогнул. Потом взял себя в руки и выпрямился. Хотя по скованности плеч Алик понял, что тот судорожно сжимает руками колени. Э, «Вы сами сказали, в этом нет ничего не ес... необычного». Она приносила мне чай в постель, а иногда рюмку на ночь, когда я плохо засыпал. Мать не любит, чтобы я держал виски у себя в комнате. Ну и... Минуточку, сэр. Это входит в число обычных обязанностей горничных. Господи, да откуда мне знать?» Недоумение слов выглядело вполне искренним, но потом он нахмурился. «Хотя... Если подумать, нет. Чай раньше приносил кто-то из служанок, а виски с содовой вроде бы по части Моуди. К чему вы клоните?» Не мое дело предлагать ответы, мистер Парслову. Ну, Моуди не так ловок с запонгами и пуговицами, как в прошлые годы, а со времени войны хороших слуг вообще трудно найти. Меня бы не удивило, если она делала это в силу хорошего отношения к нему. Она вообще была девушка добросердечная, по крайней мере до того, как, в общем, душевная девушка, всегда готовая услужить. Алик не пропустил мимо ушей это до того, как, но до поры до времени, не стал цепляться к словам. «Значит, у вас не сложилось впечатление, что она за вами охотилась?» «Ну, если подумать, такое не исключено», — задумчиво произнесло пару слов. «Этим могло объясняться... В общем, мне не пришлось прикладывать особых усилий к тому, чтобы... чтобы... чтобы соблазнить ее». Алик произнес это слово ровно, как само собой разумеющееся но вопрос, который он собирался задать следующим, заставил покраснеть его самого, наверное, потому что их слушала Дейзи. Она была девственницей? «Нет!» – отчаянно замотал головой Парселу. «Она говорила мне, что у нее был возлюбленный, деревенский парень, погибший на Марне почти сразу же, как попал на фронт. Она сама, должно быть, только-только окончила школу, но в тех обстоятельствах...» Он пожал плечами, чуть восстановив свое хрупкое равновесие. «Значит, вы с ней все-таки разговаривали. Она не рассказывала вам о других возлюбленных?» «Нет». «А о матери вашей с вами не говорила?» «Почти нет. Она понимала, что эту тему лучше не затрагивать. К тому же джентльмены таких вещей не слушают». Алекс трудом удержался от улыбки. «Похоже, все, что Дейзи говорила о леди Валерии, не было преувеличением». «А о своем отце?» – спросил он. Этот вопрос совершенно неожиданно вызвал бурную реакцию. «О Стэнни Мосси? Только то, что тот законченный ублюдок!» Так она, кажется, говорила. «Вообще-то я и без нее это знал. А смелись предположить, вы уже слышали о его ссоре с моей матерью?» «Да». «Что еще она вам рассказывала? Про Мосса? Ничего». Он явно лгал. Но Алик на время оставил это без внимания. «И вы совершенно уверены, что она никогда не упоминала в разговоре с вами Оуэна Моргана?» «До суда я даже не знал, что она встречалась с ним». «То есть она, несомненно, не хотела портить добрые отношения с молодым господином? В конце концов, вы ведь обещали жениться на ней?» «Откуда, черт возьми, вам это известно? У нас свои источники». – уклончиво ответил Алик. Под источниками подразумевались сплетни, слухи и тому подобное, в чем Алик не был уверен до этой минуты, когда Парслоу сам их не подтвердил. – Ну, это-то я ей гораздо позже говорил, не прежде не для того, чтобы уговорить. – Не прежде, чем она сообщила вам, что беременна? – Парслоу тяжело вздохнул. – Ну да, когда она мне сказала… Она заявила, что я ее опозорил и должен жениться на ней, или ее отец поднимет шум на всю Вселенную и заставит ее подать на меня в суд. Ну, я и согласился с намерением исполнить свое обещание. «Нет, разумеется, нет, насколько это в моих силах», — с горячностью произнес Себастьян. «Не мог же я жениться на ней, только я не знал, что еще можно сделать». «Он сейчас в такой ситуации, когда слабый человек ломается и выкладывает все». Подумал Алек. На него даже давить почти не надо. Признается ли он в убийстве? Алекс смерил Парслову с самым ледяным своим взглядом. Вы не знали, что делать, но ведь имелся один очевидный способ решительно избавиться от угрозы. Избавиться? Вы хотите сказать Убить? Себастьян пребывал в совершенном смятении. Голос его сорвался. Господи, нет, я не. Нет, клянусь, я не делала этого. Мне даже в голову такого не приходило. Если так, что вы тогда сделали? Сели и принялись ждать, сложа руки, напирал на него алек Я рассказал сестре. Ответ оказался столь неожиданным, что алек лишился дара речи. Однако же в записках Дейзи имелся намек на то, что Роберта Парслоу всячески защищала своего брата. За ослепительно красивым фасадом Дейзи разглядела слабость. Как может он сомневаться в ее суждениях? Как он вообще мог хоть на мгновение подумать, что она восхищается этим маменькиным сынком? Нет, Себастьян Парслоу пробуждал в ней такие же защитные инстинкты. С защитными инстинктами Дейзи Алик был знаком и даже слишком хорошо знаком. Он мог надеяться только, что в данном конкретном случае чувство гнева окажется у нее сильнее. Он вздохнул. «Вы рассказали своей сестре. Все?» «Да, наверное. Я Я был тогда сильно расстроен, но она сказала, чтобы я не беспокоился. Ведь вы мне верите, правда? Верите в то, что я не убивал Грейс?» «Верю я или нет, к делу не относится», — сурово произнес Алик. Хотя на деле это было не совсем так. «Важны факты. Что вы делали вечером 13 декабря?» «Собирал чемоданы», – честно ответил Парслоу. «Если точнее, то говорил своему коммердинеру Томкинсу, что класть чемоданы». «Понимаете, мы с матерью уезжали на утро в Антип, поэтому я это хорошо запомнил». «Вы отложили сборы на самый последний день перед отъездом?» «Вообще-то мы собирались уезжать в следующий понедельник, но мать в последний момент передумала. Мне она не говорила об этом до самого обеда». «Сколько времени ушло на сборы? Во сколько вы закончили?» «Не помню точно». «Ладно, не трудитесь вспоминать». Первый раз за все время Алик черкнул несколько слов в блокнот. «Наверняка это знает Томкинс, а если и нет, кто-нибудь из слуг вспомнит» во сколько он вернулся к ним. «С кем еще вы виделись после обеда?» «Бобби заходила всего на минуту подарить булавку для галстука, которую она купила мне на Рождество. Но это было довольно рано. Позже, когда все уже уложили, все уложили, я, я зашел в комнату к матери пожелать ей доброй ночи». «Вы не помните, во сколько это было?» «В полдвенадцатого?» «Где-то около того». Я уже переоделся в пижаму. Он явно что-то утаивал. В этом Алик не сомневался. Леди Валерия находилась у себя в спальне? О, да. Одетая ко сну? Парфелу пожал плечами. Я не помню. Ваши родители спят в разных спальнях? С самого моего детства. А отцу вы пожелать доброй ночи не зашли? Он наверняка давно уже спал. Отец остается с рассветом проверить, как дует его дурацких коров. Ага. А больше вы никого не видели. Никого, кто запомнился бы. И снова Себастьян что-то скрывал, стараясь не встречаться с Аликом взглядом. Никого? Даже слуг? Вы не звонили насчет рюмки на ночь? Нет, я так устал, что засыпал и без этого. Я не видел никого, не говоря уж о ней. Значит, на следующее утро вы уехали на Ривьеру, подальше от притязаний Грейс. Просто отмахнулись от этого неприятного эпизода. Так? Именно так. А когда мы вернулись, я узнал, что она сбежала в Лондон, к столичному блеску. Позвольте мне уточнить. Вы сообщили своей сестре о неприятной ситуации, в которой оказались. Она посоветовала вам не переживать, поэтому вы уехали за границу, доверив ей разобраться с этой ситуацией за время вашего отъезда. Так? Хотел так. Бобби не из тех, кто советует ерунду. Но когда мы разговаривали, вошла мать, ну и... «Я ведь уже говорил вам, что был сильно расстроен. Мать начала бронить Бобби за то, что это она меня расстроила. Я не мог позволить, чтобы она считала, будто во всем виновата Бобби, поэтому и ей все рассказал. И ваша мать, конечно же, сказала, чтобы вы не переживали. Она сказала, что с Грейс сама разберет бледное лицо Парселу, вдруг побагровела. «Господи, но вы же не думаете, что...» «Не знаю». Сурово бурнул Алик. Но можете не сомневаться, обязательно узнаю.